Хронологическая таблица до новой эры. 1740 год до новой эры. На территории Южного Урала, восточнее реки Урал, основан город Аркаим, центр индоиранской цивилизации. 1500 год до нашей эры. Отделение праславянских племен – От индоевропейских. 733 год до нашей эры в Северном Причерноморье жили древнейшие обитатели Гимирай, по сирийским текстам конца XIII века до нашей эры, или Камерийцы, так их назвал Геродот, побывавший там в V веке до нашей эры. Постепенно они были вытеснены скифами. 714-685 годы до нашей эры. Царь Урарту Аргишти II. Набеги кимирийцев на Урарту. Разгром Фригии кимирийцами. Царь Фригии Мидас покончил с собой. 654 год до нашей эры появление первой греческой колонии в северном Причерноморье 653-625 годы до нашей эры Мидия под властью скифов 645-625 годы до нашей эры Царь Урарту Сардурий III Частое вторжение скифов в Урарту 650 год до нашей эры. В Северное Причерноморье вернулись скифы, воевавшие в Малой Азии. Они получили название царские скифы. К востоку от реки Дон сарматы, савроматы. Кочевые скотоводческие племена, родственные скифам. Высокое положение женщин. 540 год до нашей эры. На побережье Азовского моря, близ дельты реки Кубань, греками основаны колонии Гермонаса, Современный Таманск и Фанагория, 529 год до нашей эры. Во время войны против Саков и Массагетов, убит царь Персии Кир II 519-518 годы до нашей эры Царь Персии Дарий I завоевывает часть Фракии. 519 год до нашей эры. Поход Дария I в Среднюю Азию. Победа над Саками. 512 год до нашей эры. Поход Дария I в Причерноморье. Окончился неудачей. 484-430 годы до нашей эры. В северном Причерноморье обитают Скифы. 480 год до нашей эры греческие города на берегах Керченского пролива, Боспора Кемерийского, объединились под властью архонта города Пантикопей. Создано Боспорское царство. 480, 438 года до нашей эры в Боспорском царстве династия Архенактидов. 438-433 годы до нашей эры в Боспорском государстве династия Спартокидов. 393-389 годы до нашей эры в Боспорском государстве царь Сатир I. 389-349 годы до нашей эры в Боспорском государстве царь Левкон I. Завоевание Таманского полуострова, Смешение греческого и местного населения. 359-336 годы до н.э. В Северном Причерноморье Большой племенной союз Во главе скифский царь Атей Подчинил ряд соседних фракийских племен. Союз распался после поражения войсками Македонии. 349 344 годы до нашей эры. В Боспорском царстве царь Спарток II вместе с Пересадом I. 344-310 годы до нашей эры. Расцвет Боспорского государства при Пересаде I. 339 год до нашей эры. Царь Македонии Филипп II вторгся во владение скифов Разбил скифское войско, захватил 20 тысяч человек пленных и множество лошадей. Царь скифов Атей погиб 331-330 годы до нашей эры. Зоперион, наместник Александра Македонского во Фракии, вторгся во вскифские степи на север Дуная. У Ольвии был разбит скифами, сам погиб. 310-304 года до нашей эры. В Боспорском царстве царь Эвмел, сын Пересада I. 304-284 годы до нашей эры. В Боспорском царстве царь Спарток III. 260 год до нашей эры. В Крыму образовывается скифское государство. 245- й 240-й годы до нашей эры. В Боспорском царстве царь Спарток IV. 240 220 годы до нашей эры. Царь Боспорского государства Левкон. 220-й, 200 годы до нашей эры. В Боспорском государстве царь Гигиен. 217 год до нашей эры. В Центральной Азии складывается крупное племенное объединение гуннов, союз двадцати 24 племен, первобытно-общинный строй на стадии разложения, создание державы Хунну, 206 год до нашей эры. Моде, сын вождя гуннов, Таманя, убил своего отца, захватил власть, подчинил соседние племена, разбил китайское войско. 200-180 годы до нашей эры. В Боспорском государстве царь Спарток V. 185-170 годы до нашей эры. Царь Понта Фарнак I пытался создать державу. Неудачная война с коалицией Вифиния, Пергам, Каппадокия. 180-150 годы до нашей эры. В Боспорском государстве царь Пересад III. 179 год до нашей эры царь Сарматов Гатал был союзником Херсонеса. Мирный договор между Понтом и коалицией. Пергам, Вифиния, Каппадокия. 172-161 годы до нашей эры в Среднюю Азию переселились. Юэджи, вытесненные гуннами из Китая. 171-168 годы до нашей эры Третья война Рима с Македонией, на стороне которой выступили Илирия и Эпир. 171-138 годы до нашей эры Царь Парфии Митридат I. Аршак VI. 170-150 годы до нашей эры. Царь Понта Митридат VI, сторонник Крима. 165 год до нашей эры. В Крыму расцвет скифского царства при царе Скилуре. Столица город Неаполь, около современного Симферополя. 155-125 годы до нашей эры. В Боспорском государстве царь Пересад IV. 150-й, 121-й годы до нашей эры. Царь Понта Митридат V Эвергет. 139-й, 129-й годы до нашей эры. Племена ЮЭДжи переселились в область Амудари. 125-й, 109-й годы до нашей эры. В Боспорском государстве царь Пересад V. 121 год до нашей эры. В Синопе убит царь Понта Митридат V. 120-61 годы до нашей эры. Царь Понта Митридат VI Эфпатор, сын Митридата IV, противник Рима. 116-27 годы до нашей эры. Северное Причерноморье присоединено Митридатом VI к Понту. 110 год до нашей эры. Умер царь скифов Скилур. Царем стал его сын Палак. Наступление скифов на Херсонес. Херсонес перешел под власть Понта. 109-107 годы до нашей эры. Поражение скифов от царя Понта Митридата VI. Союз Понта со скифами. 108-107 годы до нашей эры. Восстание Савмака на Боспоре подавлено. 107-63 годы до нашей эры Боспорское государство под властью Понта. 102 год до нашей эры Второй поход китайцев на Фергану. Заключен договор. Устанавливается Великий Шелковый путь. 71 год до нашей эры Победа римлян. Во главе луций Лукул над Митридатом IV. Митридат IV бежал в Армению к Тиграну II, своему зятю. Римляне заняли Понт. 67-63 годы до нашей эры. В 66 году до нашей эры весной в Понт вступил Помпей с 60 тысячным войском. Митридат IV разбит бежал в Колхиду. Армения стала зависимая от Рима. Албанский царь Ороз покорился Риму. 63-47 годы до нашей эры. В Понте правит Фарнак II, царь Боспорского государства. 63 год до нашей эры. Митридат IV покончил с собой. В Малой Азии образована римская провинция Понт и Вифиния. Помпей взял Иерусалим. Иудея и Сирия стали римскими провинциями. Окончательный распад державы Селевкидов. 63-47 годы до нашей эры. В Боспорском государстве царь Фарнак II пытался завоевать Малую Азию, разбит Юлием Цезарем. 47-18 годы до нашей эры. В Боспорском государстве царь Ассандр, муж Динамеи, дочь Фарнака II, Ольвия разрушена гетами. 18-15 годы до нашей эры. В Боспорском государстве царица Динамия, вдова после смерти Асандра. 15 год до нашей эры. В Боспорском государстве Скрибоний называвший себя внуком Митридата VI, женился на Динамее, провозгласил себя царем, Август направил против него царя Понта Полемона. 14 восьмой годы до нашей эры в Боспорском государстве царь Полемон, ставленник Рима, победил Скрибония, женился на Динамее, местные племена не признали его царем.